Глава 25. «Мама, почему ты не отвечаешь на этот звонок?» — спросила Джиллиан. Мэг невольно приложила палец к губам, словно говорят «ссс». Затем смущенно улыбнулась. «Просто я вижу, что это звонит кто-то из тех, кто хочет нам что-то продать», — объяснила она дочери, хотя и узнала номер Джины Кейн, знакомый ей по оставленным той сообщениям. «Или сказать нам, что мы что-то выиграли, но это будет неправдой», — подхватила Джиллиан, выходя из гостиной в библиотеку, которая предназначалась для того, чтобы девочка делала там уроки. Мэг посмотрела вслед своей шестилетней малышке. «А Джиллиан ничего не утаишь?» – с нежностью подумала она. «И это еще одна причина, по которой я не хочу, чтобы она была рядом, когда звонит он». Она рассказала ему о сообщениях, которые оставила ей Джина. И он снова приказал ей игнорировать их. Она последовала его указаниям, но звонки не прекращались. Как долго они еще будут продолжаться?